Я вам честную цену дам. Треть рыночной. Пускай седой от зависти лопнет. Соглашайтесь, Николай Александрович. Все равно за границу вам такую штуковину не вывести Тут уж Николас обернулся. Что это издевательство? Что-то больно и «Берите свою Либерию и поднимайтесь сюда», — сказал Сосо. «Светает уже».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 В председательский кабинет фандорина почему-то провели не через секретарский предбанник, как в прошлый раз, а по чёрной лестнице через боковую дверку. Николас так и не понял, к чему теперь эта конспирация. Беседа, стала быть, началась с извинений. — Я нехорошо с вами поступил, Николай Александрович, — сказал банкир, сокрушенно опустив голову, отчего двойной подбородок сделался тройным. — Я вас использовал. Это могло стоить вам жизни, хотя Гиви и его ребята за вами приглядывали. — Ребята из эскадрона? — блеснул осведомленностью Фондорин.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 подхватил Габуни. И видите, как удачно всё получилось. Седой остался с носом и при этом без рук. Его левая рука, Владимир Иванович Сергеев, большой был грешник, да простит его Господь, отсегла правую руку нехорошего человека, Шурика. Этого Господь всё равно не простит, так что и просить не буду. Отсекла и сама отсохла, потому что гиве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 Плёночка уже в губопе. Пусть покрутится седой, пусть пообъясняет, что за дела у него были с этим отморозком. Не до Вестсибойла теперь будет Владику. Шиш ему сткимали, а не тендер. Иосиф Гурамович сладостнейшим образом улыбнулся, а Николас, глядя на приятно округлое,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 «Немножко помухлевать — это можно, это по-людски, а друг друга мочить, почём зря, это, извините, уже анахронизм. Я мочить буду, потом меня или моего ребёнка замочат». «Да!» — оживился Габуня и зачем-то кинулся к стенному шкафчику. «У меня великая новость! Сабрина моя ребёнка ждёт!» — сама сказала. «Мне 52 года? Я думал, никогда уже детей не будет!» Представляете, стою перед ней и бормочу, как дурак, мой ребенок. А она, стерво смеется. Помучайся, а может, и не твой. Ну, я помучился, Николай Александрович. Ой, как помучился. Полночи не спал, все терзался. Чей ребенок? Ну, раньше, конечно, я бы еще больше мучился. А теперь немножко попереживал, потом скушал два пирожных и уснул. Это из-за того, что вы мне все про меня объяснили.